Наконец, с утра пораньше, заявилась Марфа. Никодимка, докладывая о ней, имел огорченный вид. Похоже, пытался вернуть себе ее благосклонность, да потерпел афронт. «Тащи сюда», — распорядился архаров «Точно ли сюда, к вашим милостям?» — ушам не поверил Никодимка. Поскольку Марфа завела себе привычку являться в гости «Ни свет, ни заря», то Архаров узнал о ее визите лежа в постели и решил, не будет особой беды, коли он примет сегодня в спальне, конечно, накинув шлафрок и подпоясавшись. И ничего особенного, многие вельможи этак поступают. И кофе тут же готовь, не отвечая на глупый вопрос, приказал Архаров. Марфа вошла без всякого стеснения, и Архаров вспомнил афоризм, который услышал от кого-то из сослуживцев. Дар быть всюду, как дома, присущ королям, девкам и ворам. Судя по Демке Костемарову, так оно и было. Демка легко осваивался в любом помещении, а теперь вот и Марфа подтвердила афоризм, уселась возле постели, да еще стул по полу возила, чтобы получилось поближе. Вот разве что с королями Архаров дела пока не имел, и их только на причистенке не доставало. «Но, слушай донесения, — сказала Марфа, — четверо женихов, это ты мне, сударь мой, соврал. Пятеро их было. Галитовский уж на другой женат. Репьев по-настоящему и не сватался. Так, начал, добросил да это дело. Бухвостову не до невест. Он, подлец, оказался женат. Недавно это открылось. Фомин, тут я, прости, не докопалась. Он петербургский, здесь наездами бывает» но сватался дважды. Я докопался, — буркнул Архаров. А кто же пятый? Пятый человек непростой, князь, горела в копыта. Мать честная, Богородица лесная, — пробормотал ошарашенный Архаров. Но этот не сватался и отказа не получал. А старая дура, Марфа почему-то княжну иначе не называла, сама к нему ластилась и делала авансы. «Очень странно. Мне она сказала, что доктора запретили девице замуж выходить, чтобы от супружеского волнения ее болезнь не усилилась. Супружеское волнение, чтобы ты, сударь, знал, все болезни лечит, а запрет этот старой дури нужен, чтобы девку свою до поры придержать. Стало быть, всем четверым так и было заявлено. А чего ж для всякого отдельное вранье придумывать? Так и запутаться недолго». — Все в одно, и на том стоять крепко, — убежденно сказала Марфа. Архаров безмолвно согласился. — Но почему горела в копыта? — Каков с него прок? — спросил он. — Не богач, при дворе не блистает. А вот тут, сударь мой, прелюбопытная дельца. Марфа прищурилась и тихонько засмеялась. — Кофею велишь сварить? Тогда расскажу. — Никодимка! — заорал Архаров. И тут же началась вся кофейная суета. Многие глупости рассказывают об этой Варваре. И что княжна ее в девичестве родила, и что покойный государыне — дочь от Разумовского, и что даже нынешней государыне — дочь, неведома от кого, и что покойного царя Петра — дочь. Вот и до такого додумались. Правду знает только старая дура, потому что на девку свою откуда-то пенсион получает. А что за пенсион? И как-то про него догадалась. Не я, добрые люди подметили. Шестунова всегда жили небогато. Род знатнейший, да в кармане балаха на аркане. И вошь на веревочке. А как это Варвара у княжны завелась, так и роскоши всякие с ней вместе. Варвару-то иногда она вывозит. Так на девки всякий раз то брошь неслыханной цены, то серьги, как у царицы, чьи-то подарочки. Про отца добрые люди ничего не говорили. На Лопухиных грешат, кто-то из них. Ты подумай, фамилии Варвары Пухова, о незаконном как раз такие клочки от фамилий достаются. Тогда была бы Пухина. Ну, про это ты спрашивай того, кто крестил, а я только сплетни передаю». Лопухины или кто иные, не важно, а важно другое. О ней заботятся и хотят её в своё общество ввести. Для того старой дури и князь, хоть какой, а князь. И девка за ним вмиг становится княгиней. А потом, когда её княгиней Гореловой в Петербург привезут, ко двору представят, никто уже особо докапываться не станет, откуда она взялась. Из Москвы? И ладно. «Станут, конечно, да только княжеский титул все прикроет!» «Ты полагаешь, Марфа, родители девицы этот брак затеяли?» Архаров призадумался. «А чем же им Петр Фомин был плох? Хорошего рода, гвардеец, и его жена не на последнем месте бы столице оказалась, а не князь?» выходят очень хотят дочку при дворе видеть?» «Выходят, и сами таковы, разумеешь?» и тогда лишь смогут ей каким то хитрым способом передать то что назначено в преданное помяни мое слово окажется что она на москве богатейшая невеста а как старые дуры тайно горелому копыту на извозчике ездила я тебе рассказать могу когда не так уж и давно марфа торжествовала Жизнь ее всякий раз, когда Архаров давал поручение хоть на время лишалась скуки, и добывать нужные ему сведения ей безумно нравилось, особенно когда сведения его удивляли. — Что, коли девица у князя? — спросил Архаров. — Сама она этому и способствовала. Но для чего тогда Волконскому на пропажу жаловалась? — А может, князюшка жениться раздумал, подержал у себя девку? Да и раздумал, неуверенно сказала Марфа, хотя не верится мне что-то, и ее лицо вдруг побрачнело. Да и мне, однако ж надо бы проверить. Как проверить, Архаров понятия не имел. После Левушкиного поединка с князем обращаться к нему за содействием было бы нелепо, а вызнавать что-то через слуг попросту опасно, такого дознателя могли и прибить. Тут нужно было что-то изобрести. Гляди, сударь, не пришлось бы беглую девку на том свете искать, вдруг предупредила Марфа. Вон старый книжна шум подымает, без чувств варится, а сама ведь не больно-то и ищет пропажу. «Ну-ка говори», — приказал Архаров. «Что еще проведала?» «Ничего не проведала, а только не первый год на свете живу. Коли в дому блудный грех заводится, Хозяева его порой так истребляют кровь ручьями льется. Знаешь ли, как вышло, что мой Иван Иванович незабвенный к московской полиции прибился? Очевидно, она и впрямь тосковала по Каину, иначе не почивала бы всякий раз Архарова байками о его похождениях. Ты мне про девку говори, про твоего Ивана Ивановича иным разом попытался было призвать сводню к порядку Архаров, но не тут-то было. А вот расскажу про Ивана Ивановича, поймешь и про девку. Он у меня с молоду у купца служил, потом сбежал, да и денег с собой унес немало. Жил весело, то гульба, то воровской промысел, но однажды купец его выследил, повязал и на двор к себе доставил. Ну, как быть? А наш купцы, сударь, за высокими заборами много чего творят, а двор не молчит. Иван Иванович был тогда совсем еще молод, двадцать три годочка исполнилось. Помирать в такие годы неохота. А его нацеп посадили, голодом морить вздумали. Ясное дело, забьют. И как-то приехали к купцу, служила и люди. Ванюшку дворовая девка предупредила. Он и заори слово и дело государева. Его и поволокли в тайную канцелярию. А там ему уж было, что сказать. Еще пока он у купца служил, повадился к купеческой дочке по ночам в гость приходить. Она собак прикормила, сторожам денег давала, сама его принимала. Выследили, поймали, а он, сударь, из гвардейцев. Ну, как быть? Венцом он греха не прикроет. Отпускать по добру, по здорову купец не пожелал. забили обилие насмерть, да и в старый колодец вниз головой. Вот про это Иван Иванович и рассказал на допросе. Проверили? Точно. В колодце давний труп, за что Ванюшка мой и получил денежную награду. Я к чему клоню? Там на воздвиженке у княжны заброшенных колодцев нет ли? Архаров ничего не ответил. Поведение княжны Шустунова и его самого порядком смущало. На словах княжна только одного и желала, чтобы воспитанница сыскалась. На деле же... Тут Тархаров громко ахнул. Было ли хоть единое доказательство тому, что Варвара Пухова вообще покинула пределы Шестуновского дома? Она исчезла из своей комнаты. Это все, что он знал доподлинно. Пропал лакей Павлушка, который мог ее тайно выпустить, Но трудно ли к отправить его хотя бы в свою подмосковную с наказом сидеть тихо? Не появлялся и волосочез. А трудно ли отказать от дома приблудному французу? Московская барыня могла бы, коли ей бы на ум сбрело, выгнать французишку из дому в тычки, натравливая на него присем своих мусек, и вся родня бы ее в этом бурно поддержала. но Марфа, благодарствую сказал он, внимательно на него глядевший сегодня То-то вполне удовлетворенно отвечала она. «Коли девка себя не соблюла, старые дури перед родителями зато ответ держать. А так и концы в воду. Как будто ей за побег ответа держать не придется. Не найдется, беглая девка, ничего не поделаешь. Так Бог судил. А коли отдать девку замуж, а она порушенная окажется, Позору будет много. Может, в Петербурге с этим делом и попроще, а у нас тут, и, Боже упаси!» Заморочила ты мне голову, честно признался Архаров. «Ничего уже не понять. То она у тебя замуж за князя собирается, а то в колодце. А вот был бы жив мой Иван Иванович, он бы живо сыскал. Не упрек тебе, сударь, говорю, а только у него всюду свои люди были». У тебя их пока мест не завелось, а у него были и много, о чем предупреждали. — Тот он на каторгу отправился, — подделал Архаров, — да еще на вечную каторгу. Безвинного человека так не карают. — злодеем любого ослабить можно. Вон, Карл Иванович, как баб послушаешь, кровопийцы сущий аспит, — сравнила Марфа обнаруживает знакомство с подлинным Аней, созданным московским воображением, швац А про Ванюшку моего и хорошего можно рассказать немало. А вот ты, сударь, знаешь катальную гору замытным двором? Это у нас в Заряде. Зимой все на салазках катаются, а есть такие оглашенные, что на коньках по ней съезжают. Так только малые дети не знают, что ее Ванька Каин поставил. Так она в тихомолку Каиновой и зовется. Сейчас-то все там простенько, а тогда снег елок понатыкали, флагов деревянных болванов понаставили, шутов и музыку завели, народ пряниками угощали, орехами, калачами, кавалерам брагу подносили. Праздник был знатный. Я еще девкой, подростком была, туда бегала. Сказывали, горку он к своей свадьбе устроил. Мне и невдомек было, как судьба-то повернется. «Погоди, настанет зима, ты меня туда свозишь!» Архаров, вообразив, как он с Марфой в обнимку летит, стримглав на детских салазках, звонко раскохотался. Засмеялась и она, довольная, что согнала угрюмство с лица опер-полицмейстера. А он и театральные позорища как-то на масленицу устроил. По всей Москве охочих людей собрал, до тридцати человек комедиантов вышло. А выучили о царе Соломоне при мудром игрище. Так я с ног сбилась, наряды собирая. молоденькой совсем была. А он на то не посмотрел. Велел мне наряды всем устроить. Уж все бы образовалось. Уж народ собрался, публика, представление глядеть. И тут мой Ванюша ко мне врывается. Марфушка кричит, метлы забыли. Дуй на торг, скупай все метлы. А сколько тебе, спрашиваю, надо б Двести штук! Ах, ти мне! Я подхватилась и понеслась, В котором месте два десятка, В котором три, скачу по Москве, За мной сани с мётлами, одни и другие, А там Соломон вора судил, Приговорил сквозь мётельный строй провести, А строй двести человек, А он судит, судит, а метёлок-то и нет, А он время тянет, тянет, Но хоть оправдывай вора подчистую. И тут я прикатила. Мне Ванюша за это знатный фермуар подарил. Уж не знаю, кто ему поднес с изумрудами и алмазами. Он ведь меня как царицу наряжал. Будет случай, покажу. Из всего, что он оставил, фермуар мне всего дороже. Как погляжу, сразу ту зиму вспоминаю и Ванюшеньку, как он меня за теми телки обнимал и целовал. И она вздохнула радостно, однако не без печали, а был своих поцелуях. «Тебе бы на театре служить, Марфа Ивановна!» — сказал Архаров. «Ишь, как все живо, представляешь!» «А я бы пошла!» И тут Марфа снова вздохнула, но на иной лад. Это теперь в воронцовском доме настоящий театр. Раньше-то лишь масленичные балаганы были, да в частных домах господичи с барышнями баловались французски представляли ты сударе на уста мотай, поставил бы зимой катальную горку народ прозвал бы архаровской и людям радость и о тебе бы доброе слово модели по-хорошему помянули да уж поминают как где переполох так и крик архаровцы воюет а может оно и неплохо что по фамилии полковника полк прозвание получает так раньше делалось помню А чтобы полицейские по полицейстеру? — Так ты, сударь, первой заметила Марфа. — Ты куда собираешься? — спросил Архаров. — Я пока еще не одет. Могу дать карету подвести А дай. Я к Дуньке поеду. Помнишь Дуньку? Она теперь такая знатная мартонка. Нет, подступись. Оказалось, что и Марфа знает новомодное слово. Подей книжки читает. Неотобрительно подумал про сводню Архаров. — Покровителем обзавелась, — спросил он, как ежели бы не знал. — И каким еще? Отставной сенатор Захаров. Я его знаю, я к нему девок водила. — Большой и проказник, — говорил Палыч. — Дунька умница, умеет его удержать. Он на нее денег не жалеет, обещалась мне дом показать. Поблагодарив Марфу, отдав ей денег на извозчика и отпустив ее в свояси Архаров крепко задумался. Был бы жив Фомин. Фомин, возможно, знал, кто родители Варвары, иначе чего бы ему, блестящему гвардейцу, высматривать себе невесту не в Петербурге, а в Москве. Да и много и нового он, похоже, знал. И про соперника тоже. Вот выходит, что скрывала княжна Шестунова. Но коли она предполагает, будто Варвара Горелову сбежала, чего же князя Волконского тормошит, Разумно поставила вопрос Архаров. Ответа на вопрос не имелось. Марфа, между тем, отправилась домой и велела извозчику не спешить, чтобы получить все возможное удовольствие от поездки с Причистенки в Зарядье. Дома же инвалид Тетеркин сообщил ей, что ее ожидает некая девка подлого звания. В горницу он ту девку не пустил, а велел сидеть на заднем дворе, на лавочке. Марфа гостей в такое время не ждала и пошла на задний двор, несколько насторожившись, поди опять принесли грошовый заклад и будут слезно вымаливать под него пять, а то и десять рублей. Девка в синем крышениновом сарафане сидела, до такой степени задумавшись, что они сразу повернулась на оклик. Это была дунька Что ты, мать моя, среди белой дня маскарады затеваешь? — спросила недовольная Марфа. — Прознает твой. Куда денешься? Донька только рукой махнула. Чутья Марфе было не занимать. К полицмейстеру, что ли, опять бегала? Да нет, он сам к нам приезжал. Как это приезжал? Его князь Волконский с собой брал. Посидели немного, в ломбер поиграли, в мушку, потом уехали. Ему что, больше негде в мушку играть? Да нашлось бы где. Донька отчетливо сдавала понять, что Архаров приехал в дом у Еленских ворот, Ради нее Дуньки Фаншеты, и в то же время отнюдь не хвасталась своим успехом. Нет, она была сильно чем-то огорчена и озадачена. Марфа хорошо знала подопечную. В Дунькиной жизни немало всяких глупостей набралось. Немало мантов, глантонщиков, поморщиков и просохахалей приняла она в силу своего ремесла, не делая из этого великой беды а только до сих пор не случалось ей повстречать мужчину, как случилось Марфе, который Бог послал Ивана Ивановича Осипова, он же Ванька Каин. «Ну так в чем же дело-то?» — сердито спросила Марфа. «Для чего ты ко мне притащилась? Какого совета хочешь?» В глубине души она понимала, что не может тут быть никаких советов. Дунька что-то уже решила для себя и хочет подтвердить свое решение. «Не знаю, как быть», ходить к нему не ходить дунька была уверена марфа поймет о ком речь коли деньгами дарит или скажем золотишшко чего же не ходить грубовато выразилась сегодня нет денег я у него не взяла отвечала донька да так что видавшие виды марфи сделалась страшновато А сулил, браслеты золотые давал вернула а он уговаривал а ты Дунька помотала головой. — Ничего же он, дурак, не понял. — Обиделся, надулся! — воскликнула она. — Неправильно, — твердит, — не положено. — Мало ли что не положено. А коли я не могу? — Ну так и скажи. Не могу, мол, соврить его-нибудь. — А что тут соврешь? — Ну, правду бы сказала. Но брякнула Марфа. — Так как же бы я сказала бы ему, что я его пожалела? В отчаянии воскликнула Дунька. «Пожалела!» — повторила Марфа. «Ох, ну, коли так, дело худо! Это для нас, баб, беда! Это, Дунька, плохо! Твоя жалость для его гордости, как масло в огонь! Пуще вспыхнет!» И тут Дунька, наконец, заревела. Она плакала в захлеб на широкой марфиной груди, а Марфа гладила ее по голове, по плечам, по длинной русой косе и шептала что-то бессвязное, и называла голубкой, жизненочком, цветиком, сиротинушкой и целовала в висок. И у самой вдруг полились какие-то удивительные слезы, не горохом, а одна за другой, ровненько, не кривя лица, не порождая смятения в носу. Инвалид Тетеркин заглянул, у него там в сарачке игрушечная мастерская была налажена, да и встал в пень, присвистнув. Чего-чего, а рыдающей Марфы он еще не видывал. А тут еще эта полемянка с Ильин, ее мне только еще не доставала сквозь слезы говорила Дунька. Она ему, вишь теперь не по зубам, вот он и кабеница дурак. «Да напротив тебя, что индюшка против голубушки!» — утешала Марфа. «Мало ли, что у них там было! Было, да прошло!» «Так не прошло же!» и Инвалид Тетеркин понял, что поработать сегодня не выйдет. Лавочка, на которой рыдали сводни с подопечной, стояла впритык к сарайщику. И он, молча, совершенно незамеченный, покинул задний двор.